Часть шестая. Хто? Параграф 403. 16. А тон медленно приходил в себя. Календарь на противоположной стене комнаты был открыт на втором месяце. Параграф 403. Почти через год после запавшего в память ужаса. Он поцеловал мне нетку и... Почти год? Где я был? что делал в этот промежуток. Он огляделся. Первым предметом в уютной комнате, привлекшим ее внимание, было деревянное кресло с твердой спинкой. Мощное кресло Аврелия, охранявшее выход. Напротив стоял плюшевый диван, тоже слишком знакомый, диван, который он всегда воспринимал как материнский. Над ним по-прежнему висел портрет дочери десятого в раме, не вызывавший ныне никакой вины. Рядом с, ним, рядом с ним висела паутинная картина художника Ксеста. Мать и сын. А тон выкинул из головы комнату и стал рассматривать себя. На нем была светлая рубаха, чистый комбинезон и мягкие сапоги хвиевода. Тот, кто его одевал, знал как. Мог ли он при подобной амнезии одеться так сам? В соседней комнате кто-то находился. Аврелий? Нет, он умер. Та же, как умерла лесная нимфа, как умерли все, кто заботился о нем. Кто занимал дом пятого? Почта была легкой, знакомой. «Тема раковины!» — воскликнул он, внезапно обрадовавшись, очень обрадовавшись. Он думал, что она тоже мертва, если она вообще существовала вне его грез, Он убил ее, но это была символическая казнь, отречение от второй любви, а теперь символика исчезла. Она вышла в комнату, волосы были длиннее, чем в воспоминаниях четырехлетней давности, и отсвечивали серебром на фоне зеленой хвеи в полуденном солнечном свете. Изящные черты лица тверды, на запястье ничего. На Не существовало физической смерти, и они оба знали об этом. Однако он столкнул ее с горы в момент восторга. Она не была телепаткой и не могла знать, что его поступок означал отречение не от нее, а от меня нетки. Для Какены это был его второй отказ. Но трепещущая хвия, которую она по-прежнему носила, показывала, что ее любовь к нему не ослабевает. Быть достойным такой женщины. «До четвертого, сказал он. Я люблю тебя. Она подняла глаза. А тон? Он с трудом встал. В своем теле он чувствовал силу. Значит, он не провел весь год в постели. «Кокена, ты меня не узнаешь? Она внимательно на него посмотрела. А тон повторила она, наконец улыбнувшись. Он шагнул к ней, она отступила. Пожалуйста, не дотрагивайся до меня, атон. Как она? Почему? Она стояла за широким креслом Аврелия. Все может быть не таким, каким ты это помнишь, атон. Он вернулся к своему стулу и сел. Разве мои мечты ошибались, милая ракушка? Это Эти недели никто не умирает. Нет, атон. «Нет, не то. У тебя не было долгое время. Я должна быть уверена». «В чем уверена?» — спросил он. «Миньянетка мертва, а я люблю тебя. Я любил тебя с самого начала, но пока я не победил миньянетку, о том, позволь мне, пожалуйста, сказать. Тебе будет тяжело, а времени не так много». Ее рассудочность изумила его. Как она? Она не обратила внимания на его восклицание и заговорила чуть быстрее, чем раньше, словно читая лекцию. «Я ходила в лес до того, как ты освободился из Ктона, и говорила с меня нет, как говорила со злобой. Я показала ей Евхвею, которую носила, а она взяла ее и показала, что любит тебя так же, как и я. Она любила по-своему», — сказал тон. «Она была прелестна. Я улавливал ваше семейное сходство. Она рассказала тебе все, что мне следовало знать» и я смогла позаботиться о тебе во время твоего выздоровления. Она предупредила меня, что из Ктона явится некий злодей, и что я должна защитить тебя от него. Она сказала, она сказала, что вскоре уйдет, и оставила мне песню. Песню. Она хотела, чтобы ты был счастлив, Атон. Но видела, что кровь миньона разрушает тебя, а злодей из Ктона ждет, чтобы от тебя останется именно зло. Она подарила тебя мне, Атон. Ты не победила эту великолепную женщину. Мысль об этом ужаснула его. Все это случилось до того, как я бежал из Ктона. Мы любили тебя, Атон. Злоба знала, что она умрет. Да. Ее имя в понятиях ее культуры означает «сострадание», и она любила твоего отца настолько, что оставила его... А тебя настолько, что умерла ради тебя. Когда Аврелий увидел, как ты идешь к ней по полям, он понял все и прекратил свою долгую борьбу с болотной ржой. Вскоре умерла и она. Приехал брат Пятого, и мы похоронили Аврелия в лесу, рядом с ней. «Песня», — выговорил Атон, — «не в силах больше сосредоточиться». Какена мельком взглянула на него. Мне пришлось разбудить тебя рано, сказала она. Песня. Она решилась. Вот песня. Она запела, и это была мелодия его детства. Голосу Кокена не доставало богатства голоса миньонетки, но сейчас это не имело значения, ведь это была та самая песня. Она пропела ее до конца. Но чудо исчезло. Песня не прервана, сказал он, только теперь понимая, что ее истинная привлекательность не в самой мелодии, а в том, что она не завершена. Точно такими были и его отношения с мененеткой. Не песня, но прерванность влекла его за собой. Почему он не понимал, почему он не понимал этого раньше. Кокена пристально наблюдала за ним. — Теперь, Атон, песня для тебя ничего не значит? — Извини, — сказал он, — понимая, что это выражение неуместно. Ты могла бы избавить себя от неприятностей? — Нет, нет, — сказала она с более ясной улыбкой. — Все хорошо. Значит, миньон в тебе умер. Ты опять выздоровеешь, если только... Эти таинственные намеки раздражали его. Если только что. Что еще за выздоровление? И какой такой злодей? Где я был и что делал весь этот год? Почему ты не подпускаешь меня к себе? Почему тебе вообще пришлось будить меня? Я спал. Теперь я могу тебе сказать. Кокена обошла кресло и села в него. Поодаль от Атона. Полуминьон, получеловек. Ты не мог жить ни в одном из двух миров. Злоба предупредила меня о страшных последствиях, если бы ты бежал до разрешения этого конфликта. Но после того, как она принесла себя в жертву, ты обезумел и рыскал по лесу в диком слепом гневе. Твой дядя, Вениамин, вытащил тебя из аэромобиля и привел ко мне. Пришлось воспользоваться наркотическими препаратами. Мы не смели извещать власти, иначе тебя выдали бы к тону. Мы поддерживали твой разум пустым до тех пор, пока ты не выздоровел. Меня нетка предупреждала меня, что может пройти два года до того, как потрясение от ее смерти оставит твою душу, и ты снова станешь нормальным человеком. Мы знали, что все это время мы должны удерживать тебя от деятельности, но наркотики целый год больше ничего не оставалось» добавляли в пищу. Вениамин ввел хозяйство, а я помогала и ухаживала за тобой. Ты, Атон, стал растением. Вот почему сейчас я не могу к тебе привыкнуть. Я водила тебя на прогулки, как зверька на поводке. Подробность про выгуливание собак огрызнулась она. Пожалуйста, дай мне закончить. Мы скрывали твое присутствие, но один злодей, похоже, знал, знал, где ты. Его бог Телепат сильнее меня нетки. Этот злодей приходил за тобой, утверждая, что отныне ты принадлежишь Хтону. Он знал очень многое. Он сказал, что только в Тоне ты в безопасности, что Бог Тона восстановит твой разум. Он пытался забрать тебя. Посланника из Хтона? А Тон не умевал. его не любит, сказала Какена, словно это снимала вопрос. Как, вероятно, и было. Я... я сделала ему больно, и он убрался. Теперь сидит в космокорабле и дожидается твоего пробуждения. Говорит, что ты придешь к нему, когда вернешься в сознание. А я его боюсь. Тебе придется встретиться с ним до того, как ты к этому готов. Я слишком рано прекратила давать тебе лекарства. Кончился запас. А она не радовала ни одна из составляющих его странного положения. «Нет!» Больше она ничего не сказала, а вместо этого указала на дверь. Он подчинился ее жесту. Опускалась ночь. Над сумрачным горизонтом виднелись облака, пепел на небе. Он никогда не видел свою родину более прекрасную. «О, радость!» — подумал он. «В нашем...» Ты должен пойти к нему, настаивала Кокена. Тебе придется сразиться сегодня ночью, пока есть время. Пожалуйста, иди. А то он смотрел на нее рассеянно, отмечая ее прелестную бледность. Сразиться? Зачем? Я ничего о нем не знаю об этом злодее. Что за спешка? Почему ты молчишь? Прошу тебя, сказала она, и на щеках ее блеснули слезы. Позволь мне коснуться моей феи сказал он, выигрывая время, чтобы понять тайну. Кокена стояла неподвижно, как кукла, пока он вынимал цветок из ее волос, знак любви, который ему придется постоянно приручать, когда они поженятся. Кокена любила его странно, такими могли показаться ее поступки, но Хвея подтверждала ее любовь. Сейчас она действовала так же необъяснимо, как давным-давно меня нетка в космоотеле. Были ли причины ее поступков также обоснованы? Хвея на ее ладони завяла и умерла. Час убывания любви нас посетил. Подумал он пораженный, но потерянная ДЗЛ теперь не утешит. Кого Хвея не может любить? А тон уставился на бессильную зеленую веточку. Она осудила его как недостойного быть любимым и просить ни о чем было нельзя. Неужели все его стремления нашли в этом свое завершение? Облака тускнели в гаснувшем свете, зала на небе. семнадцать. Охладевшая Кокена не сказала ему, где искать злодея, но том целеустремленно шагал по полям в знакомом направлении. Три километра ходьбы в сумерках привели его к черному силуэту — кораблю Хтона. Этот человек ждал его почти год, не как рука правосудия, но как посланник Бога. Сила Кокены оттолкнула его она не преувеличивала, когда говорила давным-давно, когда ее любовь только зарождалась, о своей способности побеждать нападавших мужчин. Но ей не дано покорить мощь Хтона, стоявшую за спиной посланника. Это удел самого Атона. Он ни в коем случае не собирался вернуться в тюрьму. Замок не был заперт. Глупец, позабывший о собственной безопасности, Атон нашел трап и полез наверх. Его голова поднялась до уровня люка, что напомнило ему прошлое восхождение и прошлую надежду. Что-то кольнуло его в лицо. Атон замер, ощупывая глазами потемки. Это был небольшой нож с тонким лезвием, который кто-то держал с четкостью хирурга. Чуть поблескивая, глаза сидевшего на корточках человека внимательно следили за ним. А Атон знал, что сильные контактные линзы позволяют видеть и в темноте. Ниже — губы, сложенные в беззвучном свисте, немелодичном отклонении от нормы. «Привет, соучастник», — сказал Атон. «Соучастниками мы еще станем», — ответил человек. «Но ну, не такими, какими были. Вы меня уже знаете». Нож не шевелился. «Да». — сказал Атон, ставя ноги поудобнее. — Миньон Хтона, пришедший забрать меня обратно. Вовсе не случайность привела вас дремучие леса идилии планеты Хтона, чтобы найти меня и провести через открытие и не оправдавшей пригодности вашему хозяину. Отличные слова. Никто не убегает. — Никто. — согласился человек, которого красноречие Атона ничуть не впечатлило. Лезвие не отодвинулось. Атон понимал, что отступать нельзя, ни словесно, ни физически. Если бы его не обуревали другие вопросы, он бы давным-давно разгляделся участника насквозь. Тот был слишком терпелив, давая ему время на земле, на миньоне, на хвее. Он стушевался, пока Атон исследовал собственную природу. Соучастника не интересовали ни гранаты, ни рудники, где их добывали. Всего лишь удобный предлог, чтобы усыпить подозрения. У соучастника имелся уже ключ и от рудников, и от всего А тон помедлил, прежде чем сделать очередное заявление, неуверенный, заставит ли оно убрать нож или воткнуть его. Потом бросился с головой. «Не случайность!» В самом деле, мы очень похожи, доктор Бедокур. Лезвие исчезло. Ходите, сказал доктор. А Атон залез в каюту. Тесное жилое помещение оставалось таким же, каким он помнил его по нескольким совместным путешествиям. Запасы воды и пищи располагались вдоль одной короткой стены, откидывающейся койки вдоль другой. Любительский корабль предназначен для полетов на пикники и развлекательных путешествий. Место, отводимое обычно для груза, было незанятым. Площадь пола составляла роскошных 8 квадратных метров. Гдадокур взмахнул рукой и со стен замерцал мягкий зеленый свет, свет пещер хтона. А тон как будто этого не заметил: Соучастник, скрывая свою личность, страдал от обычного освещения, но теперь маска была отброшена. Какова истинная связь между этим человеком и Хтоном, и почему раньше он утаивал свою историю? «Что такое Микса?» — спросил Атон. «Слизь. Это было не очевидно?» «Не в то время», — сказал Атон, думая о Хтоне и тамошних ужасах. Тяжелый поход приберег худшее на самый конец. Какого рода человек мог полюбить его настолько, чтобы задавать академические загадки тем, кто идет следом? Вы знаете, сколько погибло, пытаясь бежать, как вам удалось это в одиночку? Бедокур сидел на корточках, прислонившись к стене, словно находился в пещерах, по которым он явно скучал. А тон был убежден, что его скальпель не на виду, но наготове. Неосторожный человек не переживет опасности похода. И нормальный, и не безумный. «Безумие в наши дни, конечно же, узаконенная выдумка, – сказал Бедокур, решив прежде всего разделаться с подразумеваемым вопросом. Биопсихические методы официально искоренили эту проблему подобно тому, как лекарства победили физические болезни, за исключением озноба и двух-трех других. Атон оценил ироническую ссылку на страшнейшую из тех болезней — озноб. Тем не менее, для общества остается необходимым заточам в тюрьму определенных э, э, нонконформистов. Когда я оказался в хтоне в качестве заключенного, мой, э, позвольте назвать это комплексом побега, мой комплекс побега активировался. У меня была цель. При таких обстоятельствах я вынужден был стать нормальным. Вы следите за моей мыслью? Нет. Бедокурных человек, который приспособился к ненормальной ситуации, но живет в нормальном обществе, имеет тенденцию к невыживанию. Но поместите этого человека в ситуацию, сообразную его личностным склонностям, и его черты станут необходимыми для выживания, тогда как нормальный человек погибнет. Вот основания для поговорки что ни безумному человеку из Хтона не убежать. Хтон не ориентирован на душевное здоровье. Конечно, шансы против совместного наложения искаженных изображений. А Тон замотал головой. Он не обращал особого внимания на слова, понимая, что это лишь разговорная прелюдия к грядущему отчаянному поединку. Его противостоял здесь такой смертельный враг, с каким он не встречался за всю свою жизнь из тех, кого приходилось убивать. От их сражения зависело будущее Атона, хотя исход был неясен. Поражение означало возвращение в Хтон и новую нормальность. Победа – возвращение к погубленным надеждам, умершей феи. Вероятно, он боролся, скорее всего, за сохранение за собой права запятнать себя самоубийством. Бросьте рыбу в воду, и она поплывет, резко произнес Педакур. Оставьте ту же рыбу на суше. А тон кивнул, не желая продолжать эту тему. Хто он был моей стихией? беспощадно продолжал педакур. Я предложил себе путь наружу. Я выплыл. Тамошние чудовища были ничто по сравнению с чудовищами в моей голове. Но когда я вернулся в мир, я стал тонуть в воздухе, как тонул и раньше. Мое отклонение быстро указало на мое положение, и я вновь был арестован. Вторично меня кто не отправили, поскольку решили, что я выведу всех. Меня нельзя было ни игнорировать, ни выпускать. Они предпочли приложить небольшое целебное безумие к своему собственному разуму и объявили, что из Ктона убежать невозможно. И поэтому я сумасшедший, назвавший себя знаменитым доктором-бедокуром. Это по-своему вполне справедливо. Как бы там ни было, меня положили в больницу на обследование. Очередное заключение вновь активизировало мой синдром побега И опять стал способен действовать. После тяжелого похода их стены и охрана были детской игрой. Тон с теничным видом наблюдал за ним. «Если вы знали, что свобода будет стоить вам душевного здоровья, зачем вы боролись за нее?» Бедокур широко улыбнулся. Еще одно романтическое помешательство. Мы полагаем, что проблему личности можно ликвидировать посредством ее понимания, как будто для того, чтобы поднять гору, человеку достаточно подумать, что она тяжела. Нет, понимание не синонимично решению. Я лечу к свободе, как мотылек к свече, и ничто столь несущественное, как разум, не свернет меня в сторону. А тон подумал о собственном опрометчивом стремлении соединиться с миньонеткой. Ее алые волосы — страсть, черные — смерть. Разум, как он мог надеяться преодолеть развёрстную, холодную и мрачную пустоту, потерю исцеленной песни, разбитой раковины. Бутыльку больно, поскольку его крылья превратились в пепел, но он еще не понял, что больше не может летать. Какой смесью метафор сумеет он себя проанализировать? Гусеница, ползущая в ад? Но теперь вы здоровы и свободны? Не похоже. «Ни то, ни другое, естественно, сказал Бедокур. Впрочем, да, теперь у меня больше здоровья и свободы, чем когда-либо, и вот их-то я вам и предлагаю. Свобода и здоровья в хтоне — экая чушь, — сказал Атон и приготовился к действиям. Неужели вы полагали, — сказал бедокур на удивление спокойно, — что можно бросить вызов легким и желудку хтона и не быть подотчетным мозгу? «Вашему Богу я не подотчетен. Я выиграл свою свободу». «Еще нет», сказал кто «Хтон пожаловал вам отсрочку приговора. Вы ее не завоевали». Слова звучали очень знакомо. Как много сил воображало, что они управляют его жизнью. Или они всего-навсего воображаемы. «Как вы заметили, — продолжил Бедокур, — мы очень похожи. По нормальным стандартам я безумен. Лишь поручение от Хтона сохраняет мое равновесие. он заботится обо мне неким способом, которым вы скоро поймете. Но вы... Я был осужден как душевно больной преступник», — признался Атон. «На Хвее этот термин еще в моде». Но все это было до смерти нетки. Сейчас я в полном порядке.